Придя домой, мабул, резко отверг все ее попытки заговорить с ними, и она поняла, в этот вечер надеяться на ласковые отношения мужа не приходится. Когда раздался стук в дверь, она пошла открывать. Это был почтальон. Он принес одно единственное письмо. Энни отдала его Уиллу. Непослушными пальцами он разорвал конверт и, с трудом остановив в одной точке блестящие от виски глаза, прочел несколько строк, напечатанных на машинке. Ему пришлось перечитать их трижды, пока до него дошел смысл. Это было официальное извещение. «Аренда дома 53 по Маркам Роуд настоящим прекращается». Лишь утром следующего дня Мабл смог убедить себя, что опасность не так ужасна, не так неотвратима, как воспринял ее его одурманенный ум накануне вечером. Пока что бояться, в общем, нечего. Закон о жилище закрепляет за ним право на аренду дома, Вплоть до истечения срока контракта. Извещение это всего лишь сигнал, что в скором времени будет поднята плата за аренду. Но тут-то и кроются подлинные причины для беспокойства. И опасность вполне реальная и конкретная, куда конкретнее, чем страшные мысли о шпионящих соседях или бродячих собаках, разрывающих клумбу в саду. Рано или поздно Маблов вынудит покинуть этот дом. И что тогда? Он не знал, что тогда. Вечером следующего дня в местной публичной библиотеке появился низенький человечек в потертом синем костюме с голубыми глазами и режеватыми усами, которые воинственно топорщились под носом. Он заполнил необходимые бумаги и, получив читательский билет, сказал, что хотел бы взять книги по криминалистике. «Боюсь, у нас немного таких книг», — удивленно сказал библиотекарь. «Ладно, давайте, что есть», — ответил Мабл. Библиотекарь принес ему кучу изданий. Среди них были две работы о Ламброзе. Стравочник по судебной медицине», две или три популярные брошюры о реформе тюрем и еще что-то в этом роде. ламброза Чезаре. 1835-1909. Итальянский судебный психиатр, автор теории так называемой прирожденной преступности». В самом низу груды лежали две книжки, за которые библиотекарю всегда хотелось извиниться перед читателями. Одна из них называлась Преступления и преступники знаменитые случаи судебной практики. Мабл трясущимися руками перебрал книги. Пожалуйста, вот эту, сказал, наконец, он, решительно указав на преступления и преступники. Библиотекарь вписал ее в формуляр и неохотно вручил Маблу. Среди его читателей была небольшая группа, в основном служащий и технический персонал, которым он глубоко симпатизировал. Они увлеченно занимались самообразованием, и книге относились с благоговением. Вторую группу составляли любители романов. Этих он терпел, так как они составляли подавляющее большинство клиентуры. Но к тем всеядным читателям, которым все равно, что они берут в руки, библиотекарь питал острую неприязнь. Он подозревал, что они исключительно из какой-то извращенной страсти держат по долгу книги, которых даже в муниципальной библиотеке мало и которые в основном подарены богатыми покровителями. Странный новичок, наверняка из этой категории, причем И там представляет самую отпетую последнюю разновидность. Художественной литературы, чтобы удовлетворить свою грязную фантазию, ему, очевидно, уже недостаточно. Использование книг в качестве возбуждающего было в глазах библиотекаря даже более предосудительным пороком, чем нездоровый интерес прищеватых подростков к пособиям по физиологии. Из всего огромного фонда этот, так называемый, читатель выбрал как раз то, чего библиотекарь больше всего стыдился. Русно качая головой, смотрел он вслед удаляющейся сутулой фигуре. Но как бы там ни было, это была первая за долгое время ночь, когда мистер Маббл не пил до беспамятства.